Параграф пятый. Типичные затруднения ведения хронометража и способы их преодоления. Это трудоемкий процесс, лень, забываю, типичные проблемы. Задача первых недель ведения хронометража создать фотографию своего дня, посмотреть на себя в зеркало. А это не всегда бывает приятно. отражение не радует. Самый простой выход видится в одном прекратить вести хронометраж. И оправдание находится. Но от того, что вы отвернетесь от зеркала, ваш реальный облик не изменится. Приходится принимать непростое решение, оставить все как есть, а это уже будет нелегко, ведь вы видели реальное положение вещей, или пойти по пути изменений себя, своей деятельности, своей жизни. Кто-то скажет, это жесткая система, подробный учет, не для меня. Система жестока, она заставляет вести правдивый учет. Приписать лишнее — значит признать свою малую мощность. Ушло много времени на небольшую работу? От тупости, что ли? Убивать часы — значит зафиксировать лень или плохую организованность. Куда пропало время? Система щедра. Она, например, приучает использовать паузы в любых внешних обстоятельствах, чтобы обдумать дежурные проблемы. Даже книг не надо носить с собой. И нет ощущения скуки, долго тянущегося ожидания. Генрих Альтшуллер. О системе любящего. Или «Теперь всю жизнь нужно вести учет каждого своего шага. Это невозможно». Вероятно, для многих будет достаточно вести такую хронокарту несколько недель. Так как в течение этого времени уже можно будет достигнуть большего успеха в смысле самого контроля над временем и правильного распределения времени. Быть может, время от времени придется снова прибегать к хронокартам, чтобы не давать налаженной работе разлаживаться. Установление же хронокарты в качестве постоянной меры я считаю излишним. Платон Керженцев. Борьба за время. Возможно и такая реакция. Слишком сложно, запутано. Очень много разных показателей, коэффициентов, за всем не уследишь. Наиболее простой способ облегчения системы без потерь качества автор статьи подсмотрел у одного тренера по легкой атлетике. Тренер советовал своим ученикам следующий режим. Раз в квартал устраивать дисциплинарную неделю с питанием по всей строгости норм, полноценными тренировками и так далее. В остальное время минимум ограничений на питание и небольшое количество нагрузок для поддержания тонуса. Таким образом, дисциплинарные недели помогали поддерживать нужную форму, при этом не требуя слишком больших усилий. Так и в хронометраже. Применение значительного количества показателей полезно только в определенных ситуациях. В течение предпроектного обследования, во время периодических дисциплинарных недель после существенных изменений в характере деятельности. В первые 1-2 недели предпроектного обследования используется минимум коэффициентов, так как главная задача – выработка чувства эффективности вообще. Дальнейшие 3-4 недели – наращивание количества коэффициентов до максимума, усиление, углубление, дифференциация чувства эффективности. Далее можно постепенно облегчать систему, отказываясь от отдельных коэффициентов. Критерий для отказа от коэффициентов дает шкала обучения. Неосознанное незнание. Вы не знали, что можете посмотреть на свою деятельность с помощью показателя расходы времени на ненужные телефонные разговоры. Осознанное незнание. Узнали, что можете посмотреть, но еще не посмотрели. Осознанное знание. Посмотрели, узнали, какой процент рабочего времени тратится на эти разговоры. Неосознанное знание. Перестали учитывать расходы времени на разговоры, но безошибочно чувствуете, когда разговор становится неэффективным. Таким образом, надобность в каком-либо показателе отпадает, когда он создает свой участок в вестибулярном аппарате, автоматически отслеживающем эффективность. При этом дисциплинарные недели служат для поддержания вестибулярного аппарата в состоянии боеготовности. Применение усиленного хронометража после существенных изменений в характере деятельности бывает полезно, чтобы выявить появившиеся новые резервы времени, новые поглотители и так далее. Проще говоря, тщательно смотреться в зеркало бывает нужно как периодически, так и после существенных изменений обстановки, например, при приходе с улицы в помещение. Хронометраж тоже своего рода зеркало, и к нему также применимо это правило. Глеб Архангельский Организация времени. От личной эффективности к развитию фирмы. Основные выводы. Хронометраж как основа управления личным временем, применяемая не только для сбора информации и для планирования, но и как инструмент повышения личной эффективности, дает ряд важных преимуществ. Позволяет повысить личную эффективность практически без затрат усилий. Вырабатывает привычку внимательного, осознанного отношения к своим повседневным задачам и делам, а в целом к собственной жизни. Не требует жесткого структурирования, планирования, раскладывания по полочкам. Вырабатывает эффективность мышления, что позволяет продуктивно действовать в непредсказуемой обстановке, быстро принимать решения и гибко реагировать на непредвиденные изменения ситуации и внешних обстоятельств. Способствует выработке независимости в суждениях. Позволяет выработать умение оценивать результаты чужой работы видеть истинный труд, вложенный в них. Основная идея хронометража может быть кратко сформулирована в одной фразе «Хочешь управлять? Измерь». Учет времени позволяет сравнить эффективность разных способов выполнения одной и той же работы и ориентироваться в дальнейшем на наиболее эффективный из них. Из года в год потери времени сокращаются, планирование становится точнее, работа продуктивнее».